12 сентября. Цибион какой-то странный в последнее время. Уж не подозревает ли он о моих отношениях с Главком? Он такой впечатлительный. Или он болен? Тревожусь о нем. С Главком я сейчас никак не могу порвать. Он информирует меня о движении Кателинариев, с которым вскоре, может быть, придется очень и очень считаться. С постоянно не в духе. На форуме, по его словам, что-то затевается, но что именно, ему неизвестно. Клубы «Сити», по-видимому, еще не договорились между собой, какую позицию должна занять демократическая партия на предстоящих консульских выборах. «Ц» на пару с «Красом» уже не раз по поручению клубов проворачивал предвыборные кампании демократов. В этом году они к нему еще не обращались. Он, разумеется, делает вид, будто ему это безразлично. Или же раняет фразы вроде того, что ему осточертело быть на побегушках у клубов. Позовут тебя в последнюю минуту и не раскрывают карты. К тому же его допекают кредиторы. В такие минуты Ц любит поиздеваться над Сити и афиширует свою принадлежность к Сенату. Правда, у него это скоро проходит. К сожалению, он снова и снова позволяет втянуть себя в политику Сити. Такие замечания, как недавно брошенная Помпонием Целлером, выдел кокош у двадцати миллионов, нажитых Помпеем на Востоке, словно яд отравляют ему существование. Как ему якобы не опротивила политика, он опять безвылазно торчит с клодием в библиотеке. И они часами обсуждают, с какой масти намерено пойти Сити. В прошлом году благополучно провели в консулы Цицерона, то есть нового человека из непатрицианской семьи. А он оказался во сто крат хуже, чем Сенат. Первое, что он сделал, это распустил демократические уличные клубы, в которых население столицы было организовано по месту жительства, улицам, районам. И в оправдании этой меры заявил, что нужно обуздать эти бандитские шайки. Этот новый человек и старый ментор твердит о равных правах для левых и правых. Я привел слова Клодия. — Как вы можете с этим мириться? — наусь Велон? он Ц. Простые люди вас хорошо знают. Они не забыли гладиаторских игр, которыми вы их почивали, когда были квестором. — Все они, от владельца самой мелкой мастерской до крупного подрядчика и менялы, уже однажды рассчитывали на вас. Клубы Сити используют вас от случая к случаю. Вы для них мальчик на побегушках. А кто у них еще есть из такой именитой семьи? Надо уметь постоять за себя. Ц мерил комнату длинными шагами, и я видел, как яд начинает действовать. Не выношу этого напомаженного, смазливого Клодия, хотя Помпея пять раз на дню уверяет, что он необыкновенно остроумен. Вечно он хочет втянуть Це в свои политические махинации. Он возглавлял уличные клубы, хотя сам из старой патрицианской семьи. На мой взгляд, мы достаточно прогорели после знаменитых игр, которые Це устраивал, будучи квестером. 16 сентября. У Цибиона что-то с жирным руфом, кладовщиком амбаров второго района. Он принял от него в подарок перстень. Какие же еще нужны доказательства? Я напрямик ему это сказал. Он изменился в лице и начал, запинаясь, что-то плести. Обещал больше с ним не встречаться. Но пока он не вернет перстня, я ему не поверю. Нет. Он должен отослать перстень. Никак не мог уснуть. Принял снотворное. Семнадцатое сентября. Мумлий Спицер недавно сделал мне неслыханно наглое предложение. Указать ему какой-нибудь подходящий для конфискации объект покрупнее, а он в долгу не останется. За кого он меня принимает? 18 сентября. Перстень подарила Цебиону мать, она сама мне подтвердила. Он принадлежал еще его покойному отцу, бывшему легионеру. Я чересчур мнителен. Подслушал из конторы разговор Александра с Це. Они сидели в атриуме. Библиотекарь сказал, сейчас идет ожесточенная схватка. Тот не политик, кто в нее не вмешается и демократия, не демократия, если она не вступит в бой. Завсегдота и шикарных клубов на Палатинском холме, где обедает господин Цицерон, самодовольно внимают его остроумным и хвастливым донесением о том, как подавлен Сенат утечкой капиталов и агитацией кателинариев. Но простые люди зашевелились, Они понимают, что теперь или никогда можно что-то отвоевать. Какие прекрасные открываются перед вами возможности. Либо примкните к Катилине, превратите его программу в серьезную политическую платформу, выкиньте из этого движения авантюристов, либо выступите против Катилины, обратитесь к ремесленным союзам и потребуйте отставки Цицерона решительного проведения в жизнь демократической программы, особенно в части земельного вопроса. Все допустимо, кроме одного — оставаться в стороне. Ц подробно осведомился о настроениях в избирательных округах. Высокие и все повышающиеся цены на хлеб, растущая безработица, задолженность банкам — Все это глубоко всколыхнуло малоимущих, и, по словам Александра, существует большая опасность, что они бросятся в объятия Екатерины. Це после этого разговора был задумчив, но, по-видимому, не склонен действовать. Он веско заявил: Земельный вопрос основное. В этом Александр прав. До тех пор, пока не будет разрешен земельный вопрос, спокойствие и порядка Не будет. Вот уже вторая попытка втянуть его в политику. 19 сентября. Всякий раз, как Ц ужинает с Фульвией, он нарочно приглашает и меня. То ли потому, что хочет подчеркнуть, сколь он демократичен, она вращается в кругах кателинариев. То ли потому, что уже не хочет прежней близости с ней. Она очень занятна. И всегда в курсе всех новостей. На днях она прочла Ц лекцию о поразительном сходстве, существующем на ее взгляд между положением таких политических деятелей, как он, и таких особ, как она, точь в точь, как нам, сказала она. Вам приходится выжидать, как бы дорого это ни стоило. Представляете, сколько я трачу на свои туалеты, а уход за телом? По-вашему, я для собственного удовольствия ношу вот эти драгоценности. О, бессмертные боги! Так же, как вы для собственного удовольствия устраивали гладиаторские игры. Иначе попробуй обратить на себя внимание. И потом, надо набить себе цену. Но не мне вас учить, мой дорогой, когда я просто восхищаюсь вами. Я всегда говорю, как бы Гай Юлий не швырялся деньгами, Он никогда не швыряет их на ветер. Впрочем, вы не своими швыряетесь. Словом, надо уметь ждать, лишь бы не просчитаться, знать, на кого ставить. Конечно, не следует быть и чересчур разборчивым. Ни вы, ни я не можем себе этого позволить. Все оценить и выбрать наилучшее. Вот в чем задача. — А что вы еще дождетесь своего червоного короля, в этом я нисколько не сомневаюсь. Ц чуть не подавился куриной ножкой. 22 сентября. Спицер все же нас перехитрил. Оказывается, он пронюхал о существовании конюшен в пронесте и описал верховых лошадей. — По делам, мне не жалко. За обедом «Ц» разглагольствовал о том, как он отчитал Спицера за его подлость, а тот со стыда не смел на него глаз поднять. Можно подумать, что все это «Ц» очень веселит. Но меня он не обманет. То он часами сидит на садовой скамье, мрачно уставившись в землю, то впадает в самый восторженный оптимизм. 26 сентября. Красс... За Катилину. Сегодня он сказал С., что Сити могло бы выложить большие суммы для Катилины, поскольку Помпей в отношении азиатских откупов все еще придерживается точки зрения Сената. А Катилина обязался приструнить своих более радикальных сторонников и прекратить агитацию против банков. На этих условиях Демократическая партия готова поддержать его кандидатуру на консульских выборах в нынешнем году. Нам поручают руководство избирательной кампании. Ц немедленно приступил к делу. В ту же ночь у нас собралось человек двадцать из округов председателей избирательных комиссий. Крас ушел еще до того, как они ввалились. Принял всех этих лавошников, мелких ремесленников, домовладельцев, ветеранов Мария и так далее в еще не отстроенном манеже. Все это народ положительный. Они связаны с сотней религиозных сект и ремесленными союзами. Если им поручают подготовку выборов, они обходят избирателей со списками и собирают подписи или же раздают списки и деньги союзом, а те действуют уже сами. С они знают по прежним поручениям подобного рода. Он известен как человек краса, а у того, благодаря его богатству, огромное влияние. С извинился, что принимает гостей в недостроенном помещении. Показал единственную, почти готовую фреску Диана на голубом коне. Они рассматривали ее молча, Возможно, что она написана в чересчур модернистском духе. Ц. спросил их, как средний римлянин, человек с улицы, относится к агитации Кателины. Маленький хромой старичок, старшина союза канатного промысла, заявил, что они уже не могут удерживать своих безработных членов, число которых все возрастает. Тот, кого выбросили на улицу, без оглядки бежит за Кателиной. Прекращение военных поставок в Азию катастрофически отразилось на положении ремесленников. Изо дня в день растет ненависть к банкам, которые нещадно выколачивают долги и плату за квартиру. А от возвращения армии из азиатского похода никто ничего не ждет, кроме усиления нужды. Ведь мир в Азии — палка о двух концах. Частенько мать, найдя в списке павших имя сына, вся в слезах возвращается домой, и ее встречает рыдающая невестка. Оказывается, маленькой шорной мастерской не возобновили военные заказы. Вот и получается, что одна и та же семья льет слезы из-за войны и из-за мира. Неожиданное заявление «Ц» о том, что от них ожидают поддержки Кателина на предстоящих консульских выборах, было воспринято как ошеломляющая новость. Ц. тут же заговорил о предвыборных лозунгах. Поразительно, как он без всякой подготовки, словно вытряхивая ее из складок своей тоги, стал излагать продуманную во всех подробностях программу. С Красом он успел обсудить лишь финансовую сторону. У него не было и получаса, чтобы набросать несколько политических пунктов, как заявились все эти люди из округов. Голова у него работает невероятно быстро, а умение приспосабливаться к разного рода обстоятельствам бесподобно. Битых двадцать минут он толковал о новых поселениях, которые разгрузят столицу. Ремеслам придется отбиваться от заказов бесплатный хлеб получат не только лишившиеся работы, но и вообще все нуждающиеся. Смешно думать, — воскликнул он, — будто канадчик или пекарь, который, имея всего двух-трех рабов, лишь кое-как перебивается, обременен долгами и вечно ломает голову, как наскрести непосильную арендную плату за свою лавку не нуждается в дешевом хлебе. Подробно он остановился на кассации задолженности банкам. И все это с цифрами. Государство обязано предоставлять ремесленникам кредиты на приобретение и содержание рабов. На это он особенно напирал. «Для чего же тогда ваши сыновья завоевывают себе Азию?» — вопрошал он. «Куда гонят необозримые стада рабов?» Неужели все достанется тремстам семействам для их крупных поместей? Или нескольким бронзоплавильням? Где рабы? Они нужны вам. Видно было, что подобные речи доставляют удовольствие его слушателям. По их словам, это была самая демократичная программа из всех, когда-либо выдвигавшихся перед консульскими выборами. Да, с подобной программой одно удовольствие начинать предвыборную кампанию. Каждый пальчик и себе оближет, услыхав такие лозунги. Но тут вышла небольшая заминка. Человек с одутловатым бледным лицом и жирным затылком пропищал. А я вот точно знаю, Кателина принимает в свои отряды рабов. Как нам это понимать? Собравшиеся заволновались. Это был один из основных вопросов. Заговорили все разом. А благообразный старик, как я узнал, председатель погребальной кассы, крикнул громче всех. «Что ж, нас призывают рабам пособничать, на бунт их подбивать!» Каначчик, весь покрывшись пятнами, громко сказал, не глядя на це, «Об этом не может быть и речи!» Две трети членов нашего союза сами держат по нескольку рабов у себя в мастерских. Це не дал разгореться страстям. Он что-то сказал довольно тихо, так что его слова потонули в общем шуме, но это-то и заставило всех замолчать. Дальнейшие уже никто не пропустил мимо ушей. «Я впервые слышу об этом», — сказал он, — «и немедленно же выясню». — Но считаю, что это исключено. Немного помолчав, он добавил уже в тоне дружеской беседы. — В саду приготовлено угощение, господа, и подавать вам будут рабы. Кстати, мой секретарь, я поручил ему оформление некоторых пунктов нашего небольшого соглашения, связанных с финансами. Он с улыбкой кивнул в мою сторону. — Тоже раб. — Думаю, что вопрос о рабах не нуждается в дальнейшем обсуждении, ибо вопроса этого не существует. И он быстро перешел к чисто деловой стороне. Тут сразу пошла торговля о том, сколько предлагать изобретателям за голоса. После этого всех еще хорошо угостили. Я вновь поразился умению Ц обходиться с этой публикой. Он запросто с ними беседует и в то же время не допускает никакой фамильярности. Подумать только, битых пять минут он обсуждал с каким-то пекарем Диану на голубом коне. Но, в общем, этот неожиданный поворот меня тревожит. Даже очень. Поделился с Цебионом, Он развил ряд весьма интересных мыслей. Руфа он не видел. Уже три недели. 27 сентября. После полудня к нам заявились трое каких-то господ. С. заперся с ними в библиотеке. Когда они покидали наш дом, я в одном из них признал бывшего консула Корнелия Лентуло Суру, Галешку. Ныне он опять притор. Это один из главных заправил при Кателине. Посмотрел он на меня, надо сказать, крайне нагло. До чего же мы докатились? Сегодня Ц как бы мимоходом попросил меня разузнать, каковы цены на земельные участки в компании. А ведь три дня назад наши денежные дела были так плохи, что мы не могли пригласить даже золотаря для очистки выгребной ямы.